Убиение святого князя Глеба Брат святого князя Глеба, святополк, обманом вызвал его из Мурома, послав ему сказать «Отец твой при смерти и зовет тебя». В то время святополк уже умертвил брата Глебова, святого Бориса, И стал замышлять и убийство святого Глеба. Он имел нечестивое намерение убить всех своих братьев, Чтобы взять всю власть в свои руки, Но концом сего злодеяния была вечная мука, По слову пророка, «Нечестивый уловлен делами рук своих». В то время как князь Глеб был уже на пути в Киев И находился близ Смоленска на Смедыне, настигли его окаянные убийцы, посланные святополком по злобе своей, подобные свирепым зверям. Святой Глеб ждал от них приветствия, но они замышляли на его жизнь и неожиданно окружили его со всех сторон. Затем повар святого Глеба, родом Торчин, зарезал господина своего ножом месяца сентября в пятый день. Его тело было брошено в пустом месте, но Господь Бог не оставил своего раба, но прославил его, как некогда и святого первомученика Стефана. Иногда над местом, где лежало тело святого князя, виден был огненный столб. Иногда же являлись горящие свечи или слышалось ангельское пение. Видевшие эти знамения возвестили о них в городе, жители которого взяли тело святого и перенесли в Выжгород».